Свежую красную смородину перебрать, промыть холодной водой, высушить на вафельном полотенце и столовой деревянной толкушкой размолировать в эмалированной или фаянсовой миске и отжать сок через несколько слоёв марли. На один стакан отжатого сока сыпать 2 стакана сахара и размешать деревянной ложкой до полного растворения сахара. Можно эту массу взбить в миксере, но желе получится белёсым. Подготовленный сок перелить в отпаренные и просушенные стеклянные банки до верху. Закрыть полиэтиленовыми крышками или пергаментом. Хранить в тёмном прохладном месте. Это желе используют для витаминизации чая, приготовления прохладительных напитков, киселя, добавляют в компоты, подают к мороженому или делают из него сладкий соус с крупинным макаронным пудингом, запеканком. Компот из яблок. Однородные, не переспелые яблоки. промыть и слегка подкисленным уксусом холодной воде, разрезать на 4-6-8 частей. Вырезать семенную коробочку. Подготовленные яблоки сложить в хорошо пропаренные стеклянные банки ёмкостью 1, 2, 3 л, залить горячим сахарным сиропом и пастеризовать в слегка кипящей водой до тех пор, пока прекратится выделение воздуха под крывков и сиропа. Затем банки закрыть металлическими с закруткой или эшпаренами кипятком, но не полиэтиленовыми крышками и поставить банки вверх дном на 8-10 часов. Если через крышки не просачивается сироп, то банки ставят в прохладное место. Если яблоки очень сладких сортов, то рекомендуется в сироп добавить немного лимонной кислоты. Компоты из яблок, смородины, крыжовника, вишен без косточек можно приготовить не пастеризуя В это случае подготовленные яблоки или ягоды укладываются в э шпаренные крутенькие стеклянные банки, заливают горячим сахарным сиропом, накрывают плотным полотном и дают постоять 7-10 минут. Затем сироп полностью сливают, доводят до кипения и вновь заливают яблоки или ягоды. Так делают 2-3 раза. Хранят в прохладном месте. Сироп 1 л, сахар 150-200 г. Цукаты из дыни. Очистить не слишком спелую дыню от кожицы, удалить семечки, нарезать длинными, не толстыми ломтиками, сварить сироп, положить в него дыню и кипятить 15 минут на медленном огне. Дать остыть, поставить в холодильник. На следующий день снова варить на медленном огне 15 минут. Остудить и поставить в холодильник. На третий день варить до тех пор, пока дыня не сделается прозрачной. Вынуть ломтики дыни на блюдо или доску. Дать обсохнуть себе к сторон на солнце или поставить в не очень горячую духовку, обвалять в сахарной пудре. Сироп можно использовать на компот, желе или другие сладкие блюда. Дыня очищенная 1 кг, сахар 2 кг, вода 500 г. Различные советы. Многие хозяйки моют молочную посуду горячей водой. Ан горячей водой остатки молока на стенках превращаются в клейкую массу, и посуду не удаётся отмыть до чистоты, поэтому сначала ополосните её холодной, а затем уже помойте горячей водой. Чтобы соль не осерела, прибавьте к ней немного крахмала. Он не изменит ни вкуса, ни цвета соли. Для удаления накипи из посуды возьмите 1 чайную ложку уксусной эссенции на 1 литр воды. Прокипятите в ней воду 1-1,5 часа, а затем тщательно помойте посуду чистой водой. Если накипь сразу не удалится, добавьте еще кислоты. На кухне необходимо иметь небольшие ножницы. Ими гораздо удобнее, чем ножом обрабатывать многие продукты. Ножи нужно держать отдельно от других металлических предметов. Соприкасаясь с филками и ложками, лезвия ножей быстро тупятся и требуют частой точки. Чтобы руки не чернели при обработке картофеля и овощей, смочите их уксусом и дайте высохнуть. При ожоге кожи положите на обожженное место чистую мягкую тряпочку, смоченную яичным белком. Бой сразу же утихнет и рано скоро заживет. Чтобы облегчить бой от легкого ожога, смочите кусочек марли раствором марганцевого кислого калия, приложите ее к обожженному месту и забиндуйте. Не кладите в холодильник продукт, имеющий резкий запах. Периодически проверяйте состояние холодильника. Раз в 5-10 дней мойте его водой с содой. Газовую духовку следует разогревать за 10 минут до выпекания изделия.